Эффект от использования ускорения во время погружения в локальную сеть школы Умисата аналогичен эффекту в реальном мире. Все объекты вокруг окрашиваются в синий цвет и замирают. Другими словами, эта команда переносит сознание на базовое ускоренное поле. Тысячекратный эффект ускорения также работает в полную силу. И именно благодаря ему Черноснежка смогла набрать в виртуальном сквоше более трех миллионов очков. Но в этот раз Харуюке удалось увидеть посиневший, застывший корт лишь на мгновение. В следующее он уже потух, а перед глазами появились пылающие буквы, в этот раз сложившиеся в привычное «Here New Challenger». Поросячий аватар превратился в боевого серебряного. Харуюки пролетел сквозь радужное кольцо и оказался на поле боя. Выпрямившись, он сразу же осмотрелся. К его удивлению, он оказался не на корте, а среди столов и полок. «Ну, логично», – прошептал он, немного подумав. Это место соответствовало библиотеке, находившейся на втором этаже второго корпуса Умиссата. Именно в ней дремало реальное тело Харуюки. В начале дуэли Аватар всегда оказывался около положения реального тела, для тех уровней, которые разрешают заходить внутрь зданий. «А значит, сэмпай должна быть...» Продолжил Харуюки и ещё раз осмотрелся, но обнимавшей его королевы поблизости не было. Это значило, что она погрузилась не из библиотеки, а откуда-то ещё. В голове Харуюки родились три возможных варианта. Классная комната девятиклассников, рекреация и комната школьного совета». Судя по тому, что направляющий курсор показывал на юго-юго-запад и не двигался, вариант с комнатой школьного совета казался наиболее вероятным. Напоследок Харуюки посмотрел наверх. В правом углу, конечно же, значилось имя black Лотос». Харуюки зачарованно смотрел на это грозное имя и продолжал сам себе шептать. «Зачем ей понадобилась дуэль? Она сказала, что собирается что-то мне показать, но...» «Где она?» – подумал Харуюки и сделал несколько шагов вперёд. Его аватар осветили ослепительно яркие красные лучи, пробивающиеся из окна. За ним, почти у самого горизонта, висело огромное солнце. Ещё раз осмотревшись, Харуюки заметил, что столы и полки библиотеки стали вместо деревянных мраморными и потрескавшимися. Закат. Один из самых простых уровней святого типа. И от этого вида в голове проскочили воспоминания, заставившие Харуюки поднять голову. Школа Умисата, уровень закат. Тот самый пейзаж, который Харуюки увидел, впервые погрузившись в ускоренный мир вместе с тем человеком, которого называл своим родителем. Выходит, Черноснежка хотела показать ему... И тут... Слева, в метре от Харуюки пробежала нитью вертикальная линия красного цвета. Ещё через пару мгновений послышался приятный звук. «Что это было?» Моргая, подумал Хруюки и попытался подойти к тому месту, по которому пробежала световая нить. А в следующее мгновение здание с тяжёлым звуком начало раскалываться пополам. Мраморный пол и колонны разделились, демонстрируя идеальный срез. И почему-то К земле с грохотом полетела именно часть здания, в которой находился Хруюки. А-а! <как> <как> а закричал он и изо всех сил побежал по раскалывающемуся полу. Добежав до окна, он выпрыгнул, не раздумывая ни секунды. В воздухе он тут же раскрыл крылья и начал планировать в направлении первого корпуса. А в следующее мгновение он увидел ещё одну алую нить. Она с аналогичным звуком вертикально рассекала первый корпус. Но в этот раз одной линией всё не закончилось. Появилась вторая, третья, а вслед за ними здание, нарезанное словно сыр, рассыпалось во все стороны. «Ой-ой-ой!» Вновь воскликнул Хройёке. «Будь у него энергия, он немедленно взлетел бы в небо». Но сейчас мог лишь планировать, причём как раз в сторону разрушающегося первого корпуса. Тут же завернув в сторону и начав выписывать круги, Харуюки постарался сгруппироваться. Кое-как уклонившись от летящих в него обломков, он вырвался на территорию двора и немедленно выдохнул. Вслед за этим он приземлился на освещенную светом заката траву, неуверенно обернулся и проводил взглядом заканчивавшие разрушаться школьные здания. Что именно произошло, нетрудно было понять потому, что шкала энергии в верхнем правом углу сразу заполнилась до предела. Если точнее, это могла быть только инкарнационная техника этой девушки, потому что обычных дальнобойных техник у её аватара не было. Харуюки ошеломлённо стоял, и до его ушей донёсся хладнокровный голос. «Пожалуй...» «Так гораздо просторней. Все эти громадные уродливые здания заката лишь сам закат и загораживают. Ты согласен?» Вместе с этими словами к нему со стороны бывшей комнаты школьного совета выплыл аватар с длинными острыми клинками вместо конечностей, похожей на лепестки черного лотоса бронированной юбки. И полупрозрачной броне настолько черной и блестящей, что захватывало дух». Этот прекрасный дуэльный аватар и есть чёрная королева black Лотос. хароюки ещё раз посмотрел на руины справа и пылающий закат слева, а затем неловко кивнул. Ага, наверное, ты права. Но всё-таки, зачем ты уничтожила... а видишь ли? Её голос стал немного ниже и грозней. Я немножечко злюсь. Ааа... «Вот эти вот масштабные разрушения, это немножечко?» Харуюки с трудом удержался, чтобы не прокричать это вслух. Вздрогнул и замер. Он понимал, что если Черноснежка злится, то рассердить её мог только он сам. Но чем? Поражением Вольфрам Церберу? Тем, что он так и не смог освоить идеальное зеркало? Или же... Харуёки Поразвучал тихий, строгий и немного обиженный голос Черноснежки. «Когда тебе сказали вернуться к истокам, ты должен был в первую очередь подумать обо мне. Я могу понять и простить то, что ты сначала обратился к Такому, но почему ты вслед за этим пошёл играть в сквош?» «А... нет, я просто... это самое...» Клинок правой руки немедленно оказался направлен на Хру юки, показывая, что никакие оправдания ему не помогут. «Чёрная королева продолжила кричать на него». «Достаточно было задуматься хотя бы на миллисекунду, чтобы понять, что твой исток, как бёрст линкера, лежит во мне, твоём родителе. Я поняла это за наносекунду, если бы ты с самого начала пошёл ко мне, а делался бы лёгким уровнем сложности. Но попытками избежать меня, ты заслужил себе тренировку на самом высоком уровне». В «Высоком уровне сложности? Что ещё за тренировка?» «Будто ты не знаешь». Взмахнув перед собой клинком правой руки, родитель Харуюки и командир его легиона сказала «Тренировка тактики против Вольфрам Цербера». Конечно, Харуюки сам хотел, чтобы его тренировали, но после того, как они перешли в центр двора, Харуюки всё же не сдержался и спросил «Аааа, я думал, что если попрошу тебя о помощи, ты скажешь мне думать самому, ведь я линкер пятого уровня, а он первого». «Почему ты вдруг?» «Разве родителю нужны причины, чтобы помогать ребёнку?» Равнодушно ответила она, пожав плечами. «Ну да, возможно, эта забота чрезмерна. Возможно, будь на моём месте Фука, она бы действительно ответила тебе, думай сам. И этим бы всё закончилось. Но меня беспокоит тот противник, на которого ты наткнулся в этот раз». «Беспокоит? Тебя смущает его сила?» «Это тоже». Но главное, время его появления. Черноснежка ненадолго прервалась, посмотрела своими светящимися фиолетовыми глазами с мутным стеклом маски на Харуюки и задала встречный вопрос. Харуюки, три дня назад, после конференции Семи Королей, ты сказал мне и Рейкер, что Quad-Eight Analyst Аргана одна из главных членов Общества Исследования Ускорения, так? Хару Юки ахнул и кивнул. «Да, я уже говорю, что не могу предоставить никаких доказательств, и что знаю это только потому, что видел её во сне, пока был заражён хром-дизастером, но я уверен, что это правда. Она уже очень долгое время дружит с Блэквайсом из общества и причастна к созданию бронебедствия. Да, и мы с Рейкер тебе полностью верим, правда, Фука?» «Именно, Ворон-сан. Мы не считаем, что ты несёшь чепуху». «Спасибо вам, но как всё это связано с Цербером?» «Пожалуй, эту часть объясню я». Харуюки повернулся на доносившийся справа голос и увидел дуэльный аватар небесного цвета с редкими для ускоренного мира волосами, словно сделанными из жидкого металла, одетого в белое платье, колышащееся на ветру». Поклонившись, Харуюки ответил а, «Конечно, пожалуйста. Что?» От удивления Харуюки подпрыгнул так высоко, что ему пришлось тормозить падение с помощью крыльев. Испытывая странное ощущение дежавю, он решил в первую очередь спросить а, «Учитель, это ты?» «Конечно. Если тебе кажется, что я призрак, можешь подойти и потрогать». В ответ на эти слова Харуюки неуверенно протянул руки Но тут ощутил слева от себя мысленный посыл такой силы, что тут же убрал их обратно. Проверять бессмысленно. Перед ним стоит главный офицер Неганебилос, железная длань Скайрейкер. Харуюки понял, что она присутствует на этой дуэли в качестве зрителя. Но это всё равно не объясняло всего. В реальности Рейкер, Курасаки Фука, ходит в старшую школу, находящуюся в Сибуе. «А поскольку сейчас самый разгар буднего дня, она должна быть там прямо сейчас. Но увидеть дуэль между Лотос и Кроу она могла, только пробравшись в Сугинами». «А, хотя нет. Эта дуэль происходит в локальной сети, а не глобальной. И даже из Сугинами её не получится посмотреть. Получается, что ты сейчас находишься в нашей школе, учитель?» «Увы, нет». «Хотя я признательна за то, что ты хочешь увидеться со мной!» Сказала она с добродушной улыбкой. Харуюки пошатнулся от вида её лица, но тут прокашлялась Черноснежка. «Давай я вкратце объясню, чтобы не тянуть время. Я открыла шлюз в локальную сеть у Мисата. Фука подключилась к нему из Сибуи и ждала начала дуэли». «Ага, ясно. Погоди, удалённый доступ к сети? А что, если тебя поймают?» Права зампредседателя школьного совета можно использовать для создания скрытого шлюза, хоть это и непросто. Технологию я придумала совсем недавно. Умея я делать такое в апреле, ситуация с дастк разрешилась бы гораздо быстрее. Откровенно говоря, я занялась изучением этого вопроса, как раз обдумывая тот случай. О ого, выходит, что теперь мы можем не бояться нападений даже в твое отсутствие. «Проблема в том, что открыть шлюз могу только я, и для этого должна быть в школе. Но давайте вернёмся к разговору об аналитике». Растоптав возникшие у Хоруюки ощущения безопасности, Черноснежка утешила его, постучав по спине клинком. «Как я уже сказала, мы полностью верим тому, что ты сказал нам, Срейкер. Аргана Рэй вообще полна загадок и неясностей, поэтому мы уже очень долгое время её опасаемся». «Вот-вот, она однозначно начала играть ещё раньше нас, но при этом никогда не вступала ни в какие легионы, и никто не знает, кто её родитель. Более того, она крайне редко участвует в обычных дуэлях. Совершенно непонятно, каким образом она добралась до столь высокого уровня». Хароюки покачал головой, стряхивая с себя оцепенение от неожиданного появления Рейкер, а затем кивнул. «А, ясно». Но если она действительно состоит в обществе исследования ускорения, то этот вопрос можно считать решённым, так? По-моему, они исследовали немало сомнительных способов набора очков. Да, а кроме них, сомнительные источники силы, сказала Черноснежка и посмотрела в закатное небо. После небольшой паузы она произнесла несколько неожиданные слова. «Что есть металлические аватары? Харуюки?» «Ты когда-нибудь задавался этим вопросом?» «А металлические аватары?» Хару Юки рефлекторно осмотрел своего аватара, ярко блестящего, отражённым лучами заката, и ответил. «Это аватары, у которых цветовым именем выступает какой-либо металл. Так, мой Сильвер Кроу, Кобальт Манган из леоне Айрон Паунд из Грева и так далее, они хорошо защищены». «Полагаются на ударные способности, но слабы к кислотам и электричеству». «Да, особенности ты описал правильно». Кивнула Скайрейкер, кстати, вновь пришедшая в своей белой шляпе, а затем тут же продолжила. «Но аватары, основанные на защите, есть и без них. Это зелёные. На практике в большинстве легионов металлические аватары выполняют ту же роль, что и они». Что же до конкретного сравнения, то есть немало примеров зелёных аватаров куда более крепких, чем металлические. Но в таком случае, для чего в Брейнбёрсте существуют эти аватары, для которых есть даже отдельная цветовая система? «Для чего существуют металлические аватары?» – повторил Хруюки, а затем покачал головой. «Простите, хоть я и сам металлический аватар...» но никогда об этом не задумывался. Иногда мне кажется, что серебряный цвет мне дали по какой-то причине, но обычно я просто считаю это... чистой случайностью. Но, пожалуй, выбор цвета действительно во многом определяется случаем. Я даже думать не хочу, за что мне достался чёрный цвет, который я с тех пор использую повсюду. Но ты только что упомянул какую-то причину. Когда-то существовала теория которая попыталась описать эту причину. Но она применима только к металлическим аватарам. Теория. Именно. И называется она «Теория сердечной брони». Её автор – Арган Аррей.